Явление на небе и земле. Летом звезд не увидишь. Когда бы Сережа не проснулся, когда бы не лег, на дворе светло. Если даже тучи и дождь, все равно светло, потому что за тучами солнце. В чистом небе иногда можно заметить, кроме солнца, прозрачное бесцветное пятнышко, похожее на осколок стекла. Это месяц, дневной, ненужный. Он висит и тает в солнечном сиянии. Тает и исчезает, уже растаял. Одно солнце царит на синей громаде неба. Зимой дни короткие, темнеет рано. Задолго до ужина дальнюю улицу с ее тихими снежными садами и белыми крышами обступают звезды. Их тысяча, а может и миллион. Есть крупные и есть мелкие. И мельчайший звездный песок, слитый в светящиеся молочные пятна. Большие звезды переливаются голубыми, белыми, золотыми огнями. У звезды Сириус лучи, как реснички, а посреди неба звезды мелкие и крупные, и звездный песок все сбито вместе в морозно-сверкающий плотный туман, причудливо неровную полосу, переброшенную через улицу, как мост. Этот мост называется Млечный Путь. Прежде Сережа не обращал внимания на звезды, они его не интересовали, потому что он не знал, что у них есть название. Но мама показала ему Млечный Путь и Сириус, и Большую Медведицу, и Красный Марс. У каждой звезды есть название, сказала мама, даже у такой, которая не больше песчинки. Да они только ездили, кажется, песчинками, они большущие, сказала мама. На Марсе очень, может быть, даже живут люди. Сережа хотел знать все названия, но мама не помнила, она знала да забыла. Зато она показала ему горы на Луне. Чуть не каждый день идет снег. Люди расчищают дорожки, натопчут, наследят, а он опять пойдет и все завалит высокими пуховыми подушками. Белые колпаки на столбиках заборов, толстые белые гусеницы на ветвях, круглые снежки в развилках ветвей. Сережа играет на снегу, строит и воюет, катается на санках. Малинова гаснет день за дровяным складом. Вечер. Волоча санки за веревку, Сережа идет домой. Остановится, закинет голову и с удовольствием посмотрит на знакомые звезды. Большая медведица вылезла чуть ли не на середину неба, нахально раскинув хвост. Марс подмигивает красным глазом. Если этот Марс такой здоровенный, что на нем очень может даже живут люди, думается Сережа, то очень может быть, что там сейчас стоит такой же мальчик с такими же санками, очень может быть, его тоже зовут Сережей. Мысль поражает его, хочется с кем-то ей поделиться. Но не с каждым поделишься, не поймут, чего доброго. Они часто не понимают, будут шутить. А шутки в таких случаях для Сережи тяжелые и оскорбительные. Он поделился с Коростылевым, улучшив время, когда никого поблизости не было. Коростылев не насмехается. И в этот раз не насмехался. А подумав, сказал «Ну что ж, возможно». И потом почему-то взял Сережу за плечи и заглянул ему в глаза внимательно и немножко боязливо. Вернешься вечером наигравшись азианно домой, а там печки натоплены, пышут жаром, греешься хлюпая носом, пока тетя Паша раскладывает на лежанке твои штаны и валенки сушить. Потом садишься со всеми в кухне у стола, пьешь горячее молоко, слушаешь ихние разговоры и думаешь о том. Как пойдешь завтра с товарищами на осаду ледяной крепости, которую сегодня построили? Очень хорошая вещь – зима. Хорошая вещь – зима, но чересчур долгая. Надоедает тяжелая одежда и студеные ветры. Хочется выбежать из дому в трусах и сандалиях. Купаться в речке, валяться по траве, удить рыбу. Не беда, что ни черта не поймаешь. Зато весело в компании собираться, копать червей, сидеть с удочкой, кричать. «Шурик, у тебя, по-моему, клюет!» «Фу ты, опять метель, а вчера уже таяло. «Да чего надоела противная зима!» По окнам бегут кривые слезы. На улице вместо снега густое черное месиво с протоптанными стежками. Весна! Речка тронулась. Сережа с ребятами ходил смотреть, как идет лед. Сперва он шел большими грязными кусками. Потом пошла какая-то серая ледяная каша. Потом речка разлилась. На том берегу ивы затонули по пояс. Все было голубое, вода и небо. Серые и белые облака плыли по небу и по воде. «И когда же, когда же, — Сережа прозевал, — поднялись за дальние улицы такие высокие, такие непроходимые хлеба? Когда заколосилась рожь? Когда зацвела? Когда отцвела?» Сережа не заметил, занятый своей жизнью, А она уже налилась, зреет, пышно шумит над головой, когда идешь по дороге. Птицы вывели птенцов, сенокосилки пошли на луга, скашивать цветы, от которых было так пестро на том берегу. У детей каникулы, лето в разгаре, про снег и звезды думать забыл Сережа. Крыстылев подзывает его и ставит между своими коленями. «Давай-ка обсудим один вопрос», — говорит он. Как ты считаешь, кого бы нам еще завести, мальчика или девочку? Мальчика, сейчас же отвечает Сережа. Тут ведь вот какое дело. Безусловно, два мальчика лучше, чем один. Но с другой стороны, мальчик у нас уже есть. Так может быть, девочку теперь, а? Ну, как хочешь, без особенной охоты соглашается Сережа. Можно и девочку. С мальчиком мне лучше играть, знаешь? Ты ее будешь защищать и беречь, как старший брат. Будешь смотреть, чтоб мальчишки не дергали ее за косички. Девчонки тоже дергают, замечает Сережа. Еще как. Он бы мог рассказать, как его самого Лида дернула недавно за волосы. Но он не любит ябедничать. «Так наша ж будет крохотная», — говорит Коростылев. «Она не будет дергать». «Нет, знаешь, давай все-таки мальчика», — говорит Сережа, поразмыслив. «Мальчик лучше». «Думаешь?» «Мальчики не дразнятся, а эти только и знают дразниться». Да? Хм, об этом стоит подумать. Мы еще с тобой посовещаемся, ладно? Ладно, посовещаемся. Мама слушает, улыбаясь. Она сидит тут же за шитьем. Она себе сшила широкий-приширокий капот. Сережа удивился, зачем такой широкий? Впрочем, она сильно потолстела. А сейчас у нее в руках что-то маленькое. Она это маленькое обшивает кружевом. Что ты шьешь? Спрашивает Сережа. «Чепчик», – отвечает мама, – «для мальчика или для девочки. Кого вы там решите завести?» «У него что ли будет такая голова?» – спрашивает Сережа, взыскательно разглядывая игрушечный предмет. «Ну, знаете, если на такой голове хорошенько дернуть волосы, то можно и голову оторвать». «Сначала такая», – отвечает мама, – «потом вырастет. Ты же видишь, как растет Виктор? А сам ты как растешь? И он будет так же расти». Она надевает Чепчик себе на руку и смотрит на него. Лицо у нее довольно ясное. Коростылев осторожно целует ее в лоб в то место, где начинаются ее мягкие блестящие волосы. Они затеяли это всерьез с мальчиком или девочкой. Купили кроватку и стеганое одеяло, а купаться мальчик или девочка будут в Сережиной ванне. Ванна Сережа тесна, он давно уже не может, сидя в ней вытянуть ноги. Но для человека с такой головой, которая влезает в такой чепчик, ванна будет в самый раз. Откуда берутся дети известно. Их покупают в больнице. Больница торгует детьми. Одна женщина купила сразу двух. Зачем-то она взяла совершенно одинаковых. Говорят, она их различает по родинке. У одного родинка на шее, у другого нет. Непонятно, зачем ей одинаковые. Купила бы лучше разных. Но что-то Коростылев и мама оттягивают дело, начатое всерьез. Кроватка стоит, а нет ни мальчика, ни девочки. Почему ты никого не покупаешь, спрашивает Сережа у мамы. Мама смеется. Ой, до да чего она толстая. Как раз сейчас нет в продаже. Обещали, что скоро будут. Это бывает. Нужно что-нибудь, а в продаже как раз и нет. Что ж, можно подождать. Сережа не так уж к спеху. Медленно растут маленькие дети, чтобы мама не говорила. Именно на примере Виктора видать. Давненько Виктор живет на свете, а ему всего год и шесть месяцев. Когда он еще будет в состоянии играть с большими детьми? И новый мальчик или девочка сможет играть с Сережей в таком отдаленном будущем, о котором, собственно говоря, не стоит и загадывать. До тех пор придется его или ее беречь и защищать. Это благородное занятие. Сережа понимает, что благородная, но вовсе не привлекательная, как представляется Коростылёва. Трудно Лиде воспитывать Виктора. Изволь таскать его, забавлять и наказывать. Недавно отец и мать ходили на свадьбу, а Лида сидела дома и плакала. Не будь Виктора, её бы тоже взяли на свадьбу, а из-за него живи как в тюрьме, сказала она. Ну уж ладно, Сережа согласен помочь Коростылёву и маме. Пусть себе спокойно уходит на работу, пусть тетя Паша варит и жарит. Сережа так и быть присмотрит за беспомощным созданием с кукольной головой, которому без присмотра просто пропадать. И каша его накормит, и спать уложит. Они с Лидой будут друг другу ходить и носить детей. Вдвоем присматривать легче, пока те спят, можно и поиграть. Однажды утром он встал, ему сообщили, что мама уехала в больницу за ребеночком. Как ни был он подготовлен, сердце ёкнуло. все таки большое событие. Он ждал маму обратно с часу на час. Стоял за калиткой, ожидая, что вот-вот она появится на углу с мальчиком или девочкой, и он помчится им навстречу. Тётя Паша позвала его. «Крыстылёв тебя кличет к телефону». Он побежал в дом, схватил чёрную трубку, лежавшую на столике. «Я слушаю!» — крикнул он. Голос Коростылева, смеющийся и праздничный, сказал. «Сережка, у тебя брат, слышишь, брат, голубоглазый, весит четыре кило, здорово, а? Ты доволен?» «Да, да», — растерянно и с расстановкой прокричал Сережа. Трубка умолкла. Тетя Паша сказала, вытирая глаза фартуком. «Голубоглазый? В папу, значит». «Ну, слава тебе, Господи! Добрый час!» «Они скоро приедут?» — спросил Сережа. И удивился, и огорчился, узнав, что не скоро, дней через семь, а то и больше. А почему? Потому что ребеночек должен привыкнуть к маме. В больнице его к ней приучат. Крастылёв каждый день бывал в больнице. К маме его не пускали, но она ему писала записки. «Наш мальчик очень красивый и необыкновенно умный. Она окончательно выбрала ему имя – Алексей, а звать будем Лёней». Ей там тоскливо и скучно, она рвется домой. И всех обнимает и целует, особенно Сережу. Семь дней, а то и больше, прошли. Крыстылев сказал Сереже, уходя из дому. «Жди меня, сегодня поедем за мамой и Леней». Он вернулся на газике с тетей Тосей и с букетом цветов. Они поехали в ту самую больницу, где умерла прабабушка. Подошли к первому отворот дому, и вдруг их окликнула мама. «Митя! Сережа, Она смотрела из открытого окна и махала рукой. Сережа крикнул «Мама!» Она еще раз махнула и отошла от окна. Крыстылёв сказал, что она сейчас выйдет. Но она вышла не скоро. Уже они и по дорожке ходили, и заглядывали в визгливую на пружине дверь, и сидели на скамейке под прозрачным молодым деревцем почти без тени. Крыстылёв стал беспокоиться. Он говорил, что цветы завянут, пока она придет. Тетя Тося, оставив машину за воротами, присоединилась к ним и уговаривала Коростылева, что это всегда так долго. Наконец завизжала дверь, и появилась мама с голубым свертком в руках. Они кинулись к ней. Она сказала, осторожно, осторожно. Коростылев отдал ей букет, а сам взял сверток. Отвернул крыжевной уголок и показал Сереже крошечное личико, темно-красное и важное, с закрытыми глазами. Леня, брат! Один глаз приоткрылся, что-то мутно-синее выглянуло в щелочку, личико скривилось. Крыстылев сказал расслабленно. «Ах ты!» и поцеловал его. «Что ты, Митя?» сказала мама строго. «Нельзя разве?» спросил Крыстылев. «Он любой инфекции подвержен», сказала мама. «Тут к ним подходят в марлевых масках. Прошу тебя, Митя». «Не буду, не буду», сказал Крыстылев. Дома Леню положили на мамину кровать, развернули, и Сережа увидел его целиком. С чего мама взяла, что он красивый? Живот у него был раздут, а ручки и ножки неимоверно нечеловечески тоненькие и ничтожные, и двигались без всякого смысла. Шеи совсем не было. Ни почему нельзя было отгадать, что он умный. Он разинул пустой с голыми деснами ротик и стал кричать странным жалостным криком, слабым и назойливым, однообразно и безустали. «Маленький ты мой!» – утешала его мама. «Ты кушать хочешь? Тебе время кушать! Кушать хочет мой мальчик! Ну сейчас, ну сейчас!» Она говорила громко, двигалась быстро и была совсем не толстая, похудела в больнице. Коростылев и тетя Паша старались ей помочь и со всех ног бросались выполнять ее распоряжения. Пеленки у Лени были мокрые. Мама завернула его в сухие, села с ним на стул, расстегнула платье, вынула грудь и приложила к Ленину рту. Леня вскрикнул в последний раз, схватил грудь губами и стал сосать, давясь от жадности. Фу, какой! подумал Сережа. Крыстылев угадал его в мысли. Он сказал потихоньку. Ему девятый день, понимаешь? Девятый день всех и делов. Что с него спросишь, верно? Угу, смущенно согласился Сережа. Впоследствии будет парень, что надо, вот увидишь. Сережа подумал, когда это будет, и как за ним присматривать, когда он, ну, как кисель. Даже мама за него берется с опаской. Наевшись, Леня спал на маминой кровати. Взрослые в столовой разговаривали о нем. Няню надо, сказала тетя Паша, не управлюсь я. Никого не нужно, сказала мама. «Пока каникулы, я сама буду с ним, а потом устроим в ясли. Там настоящие няни и настоящий уход». «А это хорошо, пусть в ясли», — подумал Сережа, чувствуя облегчение. Лида всегда мечтала, чтобы Виктора отдали в ясли. Сережа влез на кровать и уселся рядом с Лёней, намереваясь рассмотреть его как следует, пока он не орет и не морщится. Оказалось, у Лёни есть ресницы, только очень короткие». Кожа темно красного личика была нежная, бархатистая. Сережа дотронулся до нее пальцем, чтобы испытать на ощупь. «Что ты делаешь?» — воскликнула мама, входя. От неожиданности он вздрогнул и отдернул руку. «Слезь сейчас же! Разве можно его трогать грязными руками?» «У меня чистые», — сказал Сережа испуганно, слезая с кровати. «И вообще, Серёженька», — сказала мама, — «давай подальше от него, пока он маленький. Ты можешь толкнуть нечаянно». «Мало ли что. И, пожалуйста, не води сюда детей, а то еще заразят его какой-нибудь болезнью. Уйдем лучше». Ласково и повелительно закончила мама. Сережа послушно вышел. Он был задумчив. Все это не так, как он ожидал. Мама завесила окошко шалью, чтобы свет не мешал Лене спать, вышла вслед за Сережей и тихо прикрыла дверь».